Глава 92. Не в силах сдерживать бушующую ярость, Алекс схватил Саймона за шиворот, резким рывком поставил его на ноги и, плотно пришпилив к стенке, принялся душить. Оглушенный ударом и падением, Саймон поначалу попытался оторвать его руки от своей несчастной шеи, но быстро убедившись, что физические силы явно не равны, решил задействовать свою энергию. Сконцентрировавшись, он собрал энергетические лучи и, резко направив его на Алекса, отшвырнул того от себя. Теперь уже Алекс, отлетев назад, упал на спину. Как только воин света вскочил на ноги, Саймон тут же предусмотрительно припечатал его энергетическим лучом к противоположной стене. «Успокойся, Алекс!» Потирая пострадавшую шею, прохрипел Саймон. «Я знаю, что моя энергетика слабеет». «Но пока я в состоянии удерживать тебя, ты меня выслушаешь. А потом можешь убивать меня, если хочешь. Обещаю, что не буду сопротивляться». «Я убью тебя», — вновь прорычал Алекс, яростно пытаясь вырваться из удавки энергетического луча Саймона. «Веришь или нет? Но я пытался защитить ее. воскликнул Саймон. «У меня когда-то давно была девушка, Ирина, которую я любил». «Любил так, как ты любишь Нику. Больше жизни». Она умерла, Алекс. Ты слышишь? Она вскрыла себе вены из-за Редфорда. Она любила меня, но он все же сумел затащить ее в постель. И она не смогла простить себя за это. Она убила себя. Я не мог допустить повторения этой истории. Ты понимаешь, Алекс, не мог. Мария предупредила меня, что была большая вероятность того, что Ника попадет в лапы к Редфорду. «Ника слишком сильно любит тебя, и, несмотря на все старания Редфорда, она не смогла бы забыть тебя и не простила бы себя за это предательство». Старейшины сказали мне, что она могла оказаться в сумасшедшем доме, Алекс, и закончить свои дни в психушке. Я пытался научить ее энергетической защите, но подсознательно она не хотела останавливать меня. «Объясни же мне, почему ты сам не научил ее этому?» почему ты медлил, почему? За все время его монолога Алекс, неистово вырывавшийся и сковывающего его энергетического луча, не проронил ни слова. Когда же он разорвал, наконец, эти невидимые путы, ярость, бушующая внутри него, внезапно стихла, и нахлынуло чувство усталости и опустошенности. Словно выжатый лимон, Алекс медленно съехал вниз по стенке и, обхватив голову, руками сел на пол. Я боялся потерять ее. Едва слышно, безжизненным тоном ответил воин света. Неужели ты так низко оцениваешь себя как мужчину? Удивился Саймон. Не в этом дело, покачал головой Алекс. У меня было предчувствие, что как только мы с Никой станем любовниками, мы оба испытаем такое безграничное счастье, за которое нам придется платить. Произойдет что-то ужасное, я потеряю ее. Ты не представляешь, как часто она снилась мне по ночам. Ее глаза, губы, изгибы ее тела. Я сходил с ума каждую ночь, мечтая, как затащу ее в постель, раздену и покрою поцелуями каждый дюйм ее тела, как мы будем заниматься любовью всю ночь напролет. Но каждый раз эти мечты и сны заканчивались одинаково, причувствием беды и жуткими ночными кошмарами в которых я видел, как она умирает у меня на руках. Я упорно гнал от себя эти мысли, но они висели надо мной, словно чертов дамоклов меч. Ты думаешь, мне легко было видеть ее каждый день? Прикасаться к ней? И спиной чувствовать ее мысли? Когда вечером, пожелав ей спокойной ночи, я просто разворачивался и уходил. Я каждой клеточкой своего тела, каждым атомом чувствовал ее желание ее недоумение и разочарование. Ты не представляешь себе, какие титанические усилия воле мне приходилось прилагать для того, чтобы оторваться от нее, после поцелуя и уходить прочь. Но все эти титанические усилия оказались напрасными, мягко заметил Саймон. Ты держал ее на расстоянии, боясь, что как только ты перейдешь черту и обретешь счастье, твои предчувствия сбудутся но они все равно сбылись. Тебе все равно пришлось держать умирающую Нику на своих руках. Послушай моего совета, Алекс. Выбрось ты всю эту ерунду из головы и подари счастье своей любимой», воскликнул Саймон. «Она этого заслуживает», тихо добавил он. Молча кивнув ему в ответ, Алекс медленно поднялся с пола и на ходу кивнул Саймону лаконичную реплику, «Сходи к целителям», вышел из комнаты.